Глава двадцать 25 У лорда Слюньмора проблемы. К несчастью, для Слюньмора, мистер Дафтейл был не единственным, кто начал вслух высказывать сомнения насчет Ика Бога. Прежде богатое изобильное государство Корникопия беднело день ото дня. Зажиточные купцы без труда платили налог на ика Бога. Отдавая два золотых в месяц сборщикам, они тут же поднимали цены на свои товары, выпечку, сыр, ветчину, вино и быстро покрывали упущенную выгоду. Но для остальных два золотых дуката в месяц были немалыми деньгами. Тем более, когда продукты на рынках дорожали. Что касается бедняков-смурланцев, то у их детей даже щеки запали, от постоянного недоедания. Со всей страны шпионы доносили слюнь -мору, что народ недоволен и хочет знать, на что тратятся такие горы золота и требует доказательств, что монстр все еще представляет угрозу безопасности страны. В те времена бытовало мнение, что жители разных городов имеют собственный особый характер. Виноградцы считались забияками и мечтателями. Жители Тортвиля заносчивыми гордецами. Про жители Бифтауна говорили только хорошее, что они добросовестные и честные, разве что считали их слишком прямолинейными и невоздержанными на язык. Вот почему первые признаки бунта и неверия, выка бога, появились в Бифтауне. Как-то раз... Мясник по имени Туби Тендерлоин собрал в городской ратуше общественный сход. Тубби Тендерлоин был слишком осторожен, чтобы напрямик заявить, что не верит в Икабога. Поэтому предложил подписать петицию королю с просьбой прислать доказательства и обосновать дальнейшую необходимость в сборе налога на Икабога. Сразу после собрания Шпион Слюньмора, который, само собой, тоже присутствовал в ратуше, оседлал коня и поскакал в Тортвиль, чтобы к полуночи быть во дворце. Поздно ночью Слюньмора разбудил слуга, и тот немедленно послал за лордом Флепуном и майором Рошем, которые явились к нему заспанные и, зевая, выслушали донесение шпиона. «Шпион!» со всеми подробностями описал собрание в ратуше и даже показал подробный план города, на котором аккуратно отметил дома главных заговорщиков, включая самого Туби Тендерлойна. «Ну что ж, прекрасно, — сказал Рош, потирая руки, — нужно их всех арестовать и бросить в каземат. Ничего сложного. Все гораздо сложнее, чем вам кажется» нетерпеливо прервал его слюдьмор. На собрании присутствовало больше двух сотен человек. Мы не можем посадить под замок их всех. Во-первых, не хватит тюрем, а во-вторых, это только будет подтверждением, что у нас нет доказательств существования ика Бога. Тогда нужно их всех перестрелять, да и дело с концом, зевая, предложил Флепун а тела, как тело майора Бимиша, завернуть в плащи, сказав, что несчастных разорвал монстр. — По-вашему, и кабок вооружен мушкетоном? — поморщился Слюньмор. — И где вы возьмете две сотни плащей, чтобы завернуть тела? — Если вам не нравятся наши предложения, милот, — обиделся рожь. «Мы готовы послушать, что умного предложите вы». Однако Слюньмор находился в сомнениях и сам не знал, как поступить. К тому же нужно было придумать, как хорошенько напугать народ и заставить безропотно платить налоги. Отпустив лорда Флепуна и майора Роша, Слюньмор долго ходил взад-вперед перед пылающим камином. Вдруг в дверь снова постучали. «Что там еще?» — проворчал Слюньмор. В дверь проскользнул один из слуг по имени Канкерби. «Что вам нужно?» «Быстро! Я очень занят!» — сказал Слюньмор. «Если будет угодно вашей светлости», — сбивчиво заговорил слуга. «Готов доложить, что, проходя мимо вашей двери, я слышал про собрание колбасников в Бифтауне, о котором вы говорили с лордом Флепуном и майором Рошем? — У вас чересчур тонкий слух, — нахмурился Слюньмор. — Осмелюсь доложить вашей светлости, что во внутреннем городе есть человек, который настроен точно так же, как те изменники в Бифтауне, как те колбасники. Он тоже требует доказательств. Едва услышав, я сразу подумал, что это попахивает изменой. «Это и есть измена», — кивнул Слюньмор. «Интересно, что это за наглец позволяет себе болтать такие вещи, да еще под носом у короля? Неужели кто-то из слуг Его Величества снюхался с бунтовщиками?» «Так и есть, Ваша Светлость», — Канкарби замялся. «Я слышал, что за эти сведения полагается...» «Говори, кто?» — рявкнул Слюньмор одной рукой хватая слугу за шиворот, а другой выуживая у себя из кармана несколько дукатов. — А там посмотрим, заслуживаешь ли ты награды или нет. — Быстро! Имя! — Дафтейл! — запинаясь, пробормотал слуга. — Дафтейл! Дафтейл! — Кажется, я уже слышал это имя, — задумчиво проговорил слюньмор. Он презрительно оттолкнул слугу, и тот едва удержался на ногах. Так звали золотошвейку, верно? Совершенно верно, ваша светлость. Она его жена, она умерла точно, медленно кивнул слюньмор. Он живет около кладбища в маленьком домике, на котором нет ни одного флага или портрета короля. А откуда тебе известно о его предательских мыслях? Я слышал, как миссис Бимиш, По секрету жаловалась на него посудомойке. — У тебя слишком тонкий слух, а, Канкерби, повторил слюньмор. — Ладно, вот тебе десять дукатов. — Премного благодарен, ваша светлость. Низко кланяясь и пятясь к двери, воскликнул слуга. — Погоди, а чем он занимается, этот дафтейл? Слюньмору нужно было узнать, заметит ли король его исчезновение. «Да, ваша светлость, он столяр». Слуга поспешно вышел. «Столяр, столяр», — повторял вслух Слюньмор. Неожиданно ему в голову такая пришла блестящая идея, что он даже руки потер от удовольствия.